К учителю Ши добрался лишь через 10 дней. Столь обрадовавшее его решение Симпоисы по поводу ассигнований на комплекс биотических реакторов кроме радости принесло и множество забот. Его небольшой коллектив единомышленников все эти 10 дней стоял на ушах, занимаясь подготовкой к строительству. Дело в том, что Ши раскопал в архивах рецепты древних стимуляторов, используя которые Человек был способен не только длительное время работать с гораздо больше, чем обычно, отдачей, но еще и переносить сильную боль, дольше не поддаваться усталости и так далее. Впрочем, за все эти стимуляторы брали немалую цену, изрядно истощая организм и серьезно перенапрягая его, в том числе и на клеточном уровне. Так что после окончания их действия организму требовалась серьезная реабилитация. Поэтому в прошлом применение таких средств было достаточно ограничено. Однако, в отличие от тех времен, когда эти стимуляторы были разработаны, теперь реабилитация никаких проблем не составляла. Достаточно было часа в регенераторе, и организм приходил в обычное идеальное состояние. Доказать необходимость восстановления производства таких стимуляторов ШИ было сложно. Мало кто понимал, зачем они нужны, ведь жизнь на киоле абсолютно безопасна, и невозможно представить себе ситуацию, когда потребуется максимальное напряжение. А уж тем более перенапряжение сил. Но Ши продолжал убеждать всех, что безопасность киола не абсолютна, что нельзя исключать возникновение такой угрозы, с которой личные защитные сферы не справятся. Например, если неосторожные любители красочных зрелищ пренебрегут предупреждениями во время извержения вулканов или камнепадов, или схода снежных лавин. Ну и, конечно... Какие великолепные постановки будут способны создать танцоры, если смогут использовать все силы своих натренированных организмов и даже немножко больше? До встречи с главой Симпаисы все его слова оставались глазом вопиющего в пустыне. И вот теперь у него появилась возможность доказать всем, кто не желал его слушать, что они были неправы. С помощью сотрудников Ши едва успел за 10 дней отработать техпроцесс и параметры основных реакций. Несмотря на то, что рецептура большинства стимуляторов сохранилась, методы их производства за минувшее время были утеряны. К тому же и фармакологию не мешало немного подправить. Наука Киолы узнала немало нового о деятельности человеческого организма и его реакции на различные вещества – так что уши имелись возможности либо усилить воздействие стимуляторов, либо, оставив длительность и интенсивность этого воздействия на прежнем и так достаточном уровне, заметно снизить негативные последствия. Вот над этим они и работали. И едва успели закончить к тому моменту, когда на площадке, отведенной под строительство комплекса, появился сам глава симпоисы. Желтый Влим был величественен и импозантен. Впрочем, как и всегда, когда появлялся в местах или на мероприятиях, репортажи о которых непременно должны были появиться в сети. Он тепло поздоровался с Ши, благосклонно выслушал все его пояснения и ни разу даже намеком не напомнил о своем поручении. Но Ши сам не выдержал, И сообщил главе Симпаисы, что как только они установят и запустят сервисное ядро комплекса, он немедленно займется проектом Алого Биноля. Нет-нет, мой дорогой друг и коллега, благодушно вскинул ухоженные ладони желтый влим. Я ни в коей мере не тороплю вас. К исполнению поручения симпаисы это словосочетание он выделил голосом Вы вольны приступать тогда, когда сами решите. Времени вполне достаточно, хотя... Тут Желтый Влим сделал короткую паузу и этак задумчиво протянул. Возможно, какие-то результаты проекта столь мощного ума, как Алый Биноль, смогли бы в чем-то помочь и нашему главному проекту, связанному с потерей. Я не думаю, что Пламенная отказалась бы от использования в своей подготовке каких-нибудь полезных наработок от Алова, а ее проект уже вступает в завершающую стадию». «Я завтра же отправлюсь к учителю», — смущенно пообещал Ши. Иоэлла учителя встретила его обычной тишиной и умиротворенностью. Он выбрался из ковша, взбежал по ступенькам и прошел по террасе, сопровождаемой знакомыми запахами и звуками. Алый Биноль был дома. Но на этот раз он не сидел на террасе, а занимался чем-то в одной из лабораторий Иоэллы. Так что едва Ши вошел внутрь, Голос учителя поприветствовал его и предложил пройти в сад и что-нибудь испить в ожидании, пока Биноль освободится. Айентал весело поздоровался с учителем и тут же слегка дурашливо попросил разрешения поприсутствовать при работе столь знаменитого ученого. Он был слишком воодушевлен и радостен, чтобы заметить в ответе учителя легкую заминку, после которой Биноль дал разрешение. Лаборатория не слишком напоминала то, к чему Ши привык за время своего ученичества. Тогда Абиноль творил в окружении панелей информационных машин и силовых концентраторов. Сейчас же Ши застал его в месте, напоминающем склад, или, скорее, макетное. Повсюду, на полу, на полках и других поверхностях лежали и стояли какие-то устройства, конструкции или приборы. Чем именно они были... Ши определить затруднился. Учитель был не один, а с незнакомым Ши ассистентом или, возможно, новым учеником, хотя о том, что Алый Биноль взял нового ученика, он не слышал. Едва гость вошел в лабораторию, Биноль его обнял. Рад, рад. Ши удивленно замер. С учителем что-то было не так. Он вел себя суетливо и нервно и никак не напоминал ту непоколебимую глыбу мудрости, какой всегда представлялся Ши. Бывший ученик несколько мгновений вглядывался в него и спросил, «Учитель, что с тобой?» Алый Биноль вздрогнул, опустил глаза, и тут раздался голос ассистента. «Уважаемый Биноль немного устал». Ши обернулся. Ассистент или ученик смотрел на него спокойно, а на его устах гуляла легкая усмешка. Ши снова перевел взгляд на учителя. Тот стоял все так же, слегка сгорбившись, с опущенным взглядом и молчал. «Да что темные боги тут происходит? Биноль, растерянный и потерявший дар речи, и странный ассистент, напротив, совершенно спокойный и вроде бы доброжелательный, но за этой доброжелательностью явственно ощущается нечто необычное, чуждое, то, с чем Ши до сего момента ни разу не сталкивался». «Да кто он такой вообще, этот странный человек, так неожиданно оказавшийся в Уэле учителя? И почему он позволяет себе говорить за учителя в его присутствии?» «Чем мы обязаны счастью видеть столь неожиданного, но дорогого гостя?» — вкратчиво спросил ассистент. Молодой ученый ответил не сразу. Он бросил на Биноле озадаченный взгляд, потом перевел его на ассистента, потом снова на учителя и, вздохнув, начал. «Прости, учитель, я не хотел сразу приступать к делу. Надеялся сначала просто пообщаться, поговорить, вспомнить. Но ты сегодня какой-то странный. Ну, в общем, меня послал Желтый в Лим. Симпаиса узнала о том, что ты занялся проектом, связанным с потерей, и глава просил меня провести инспекцию этого проекта». Он еще не успел закончить, как алый биноль покачнулся и схватился за сердце. Ши ошеломленно замер, а странный ассистент плавным, но при этом стремительным движением скользнул вперед и ловко подхватил цветного. В этот момент очнулся Иши. «Учитель! О, боги! Учитель!» «Ничего, ничего!» — полузадушенно пробормотал Биноль. «Я уже... Я сейчас!» «Может, вам лучше прилечь, уважаемый Биноль?» — участливо спросил ассистент. Алый растерянно покосился на него, потом бросил взгляд на Ши и мелко закивал. Ассистент, или все-таки ученик, вежливо наклонил голову, демонстрируя, что повинуется воле Цветнова, хотя в том, как он повел Биноля к выходу, сквозила непонятная настойчивость. Спустя минуту гость остался в лаборатории один. Ассистент вернулся минут через пятнадцать. Шик к тому времени уже немного пришел в себя и встретил его рассерженно. «Я хочу знать, что все это означает». Ассистент остановился и коротко поклонился. Молча. И так же молча остался стоять, глядя на него каким-то странным взглядом. Ши, хмуря брови, ждал, что тот скажет хоть слово. Но ассистент, а может ученик, просто молчал. Послушайте, раздраженно начал Ши Айентал. Я представитель симпаисы и... Ему тяжело... Тихо произнес ассистент. Ши осекся. Ему очень тяжело. Все так же тихо продолжил ассистент. Он уже несколько месяцев позволяет себе отдыхать не более трех часов в сутки. Я пытался заставить его поберечь себя, но он сказал мне, что просто не может спать. Его мучают кошмары. Кошмарные видения того, что случится, если он не успеет. Ассистент на мгновение умолк, И уже еле слышно добавил, «Я даже рад, что сегодня ему стало так плохо. Может быть, хоть медикаменты Куба позволят ему немного поспать». Он замолчал. Ши тоже не мог произнести ни слова. После всего услышанного его душили слезы. «Учитель, он... О, боги!» «Скажите, а насколько срочно вам требуется провести эту инспекцию?» Осторожно спросил ассистент спустя некоторое время. Ши моргнул, откашлялся и мотнул головой. «О, боги! Ну, конечно же, в этом нет никакой спешки. Я, мы, симпа... Желтый Влим не ставил мне никаких сроков. Да и вообще, вся инспекция — чистая формальность. Желтый Влим так мне и сказал. Именно поэтому он и попросил меня заняться ею. Но я же не знал, что учитель так... так...» Тут Ши вновь почувствовал, как на глаза навернулись слезы и шумно вздохнул. «Тогда вы не могли бы заехать еще раз попозже? Я хочу попытаться воспользоваться этим срывом для того, чтобы биноль хоть немного пришел в себя. Согласитесь, после всего случившегося мои уговоры отдохнуть и поберечь себя будут звучать куда более веско». «Да-да, конечно», — закивал Ши, направляясь к выходу. «Ну, какие могут быть вопросы? Конечно, я заеду позже. А...» Начал он, приостанавливаясь, но ассистент покачал головой. «Я проследил за тем, чтобы он напился воды из куба, и сейчас он спит. Не волнуйтесь, я сообщу вам, когда он придет в порядок». «Да-да, спасибо».